Глава девятая. Николо вернулся задумчивый и одухотворенный. Точь-в-точь точь Саша после поедания джелата. Он прогуливался с матерью по террасе, а девушка тихонько наблюдала за ним из своего маленького окошка. На лице Адели радость, что все наладилось, и она наверняка приписывает Александре счастливый вид сына. А Саша тревожилась. Будь на месте Николо комиссар тосканской полиции Лока Дини, она давно бы била во все колокола. У них есть общие друзья, которым можно доверять. А кого звать на помощь сейчас? Не графиню уже. Саша села на кровать, задумалась. У них осталось два дня, чтобы найти убийцу, узнать, кто украл картину, и не испортить праздник Адели де Лаланте ланте и маленькому Маркизу. Все, что зависело от нее, она сделала, поговорила с антикваром, потом вместе с Николо встретилась с дочерью бывшей владелицы картины. Остальное в руках карабинеров. Но так хочется узнать, кто изображен на картине и откуда картина появилась в монастыре. Братья Гуталини не заинтересованы в раскрытии этой тайны, не хотят говорить ни о чем, кроме божественного присутствия. Им больше не нужны ее услуги. Саша представила ангела, который ждет ночи, чтобы тихонько доставить картину в монастырь и никому не сказать, где он ее взял и зачем повесил на стену. Так ангелы точно не работают, это же смешно. Как же хочется с кем-то поговорить. В беседе появляются новые мысли. И что скрывать, был лишь один человек, которому хотелось все рассказать. Она не ожидала, что будет так сильно скучать. И так сильно ощущать пустоту без него. Порой случается удар молнии, а порой ты лишь со временем понимаешь, как дорог тебе другой человек. То, что пришло в ее жизнь слапо, тосканским принцем виноделом, было для нее новым. Это чувство было настоящим, правильным, драгоценным. И если позволить маленькой пчелке, которая щекочет крылышками душу, улететь, то краски мира сразу поблекнут. Саша решила сходить в базилику к Святому Франциско. До вечерней мессы еще есть время, и она тихонько вышла на лестницу, потом за ворота виллы и вызвала такси. На подходах к базилике, даже во второй половине дня, когда автобусы с туристами и паломниками разъехались, было многолюдно. Молодая монахиня застыла на смотровой площадке, глядя на просторы Умбрийской долины. Задумалась о чем то Две старушки под руку шустренько покатились колобочками вниз по крутой улочке, застыли у витрины очередного туристического магазинчика с религиозным уклоном, что-то пылко обсуждают. Босоногий, несмотря на осень, монах, ветхой коричневой ряси, из тех, кто остался верен идеям, первых францискианцев, и соблюдал обед нищеты, торопился по своим делам. Саша поравнялась со старушками у сувенирной лавочки. С первого приезда в Осизи она изумлялась количеству веселых чертенят рядом с четками, множеству разных дракончиков по соседству с религиозными сувенирами и прочим совершенно несочетаемым вещам, которые встречались в Осизи на каждом шагу. Вот и здесь... Zielony drakonчик podmigiwał jej z przelawka, po соседstwo z bratem Wolką i bratem miesicem. Ona masownalnie przelistała tomik cytat św. Franciszka. Jeden fraza zacępiła wzgląd. Donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova. È nel dare che riceviamo. Oddawając siebie, wy otrzymujecie. Zabijając siebie, wy odbieracie siebie. «Именно отдавая мы получаем». Саша читала строки, так красиво звучавшие по-итальянски. «Действительно, разве можно получить не отдавая?» Она оставила томик на прилавке, поднялась на зеленую лужайку, где темный рыцарь на коне склоняет голову перед грандиозным комплексом базилики. «Не любимый всем миром монах, а воин». В одном шаге от изменения своей жизни, призванный принести в мир любовь. Девушка достала телефон и набрала номер. Чтобы получить, нужно отдать. Привет, ты мне так нужен. Я ужасно скучаю. Без тебя у меня ничего не получается. Несколько секунд тишины. Сердце замерло. Потом знакомый низкий голос. Ей даже на расстоянии показалось, что он улыбается, ответил «Тогда поужинаем, например, в девять». Навигатор обещает два часа и семь минут дороги. Руки еще дрожали, когда Саша нажимала отбой, но сразу стало легко дышать, и даже появилась хорошая идея. Она улыбнулась и набрала другой номер. Подруга Симона ответила сразу же «Симо, ты всегда все знаешь. «Скажи, есть Перуджи-специалист по творчеству Пентурикио? Чтобы не просто эксперт, а изучивший его жизнь?» «Есть, конечно. Главный искусствовед Национального музея Умбрии в Перудже, Ларетта Конти, и она живет в Ассизи. Она изучала творчество Пентурикио и его жизнь, посвятила этому докторскую диссертацию. Ларетта должна меня помнить, мы встречались на конференции в Сиене. «Сейчас пришлю тебе телефон». Через час Саша входила в двери бара «Сенси» в самом центре городка. Дама в возрасте, в джинсах и теплом свитере помахала ей из-за дальнего столика. «Вы прекрасно описали себя, Александра. Я сразу вас узнала. Рада знакомству». Лоретта протянула руку. «Но прежде чем мы с вами начнем разговор, рекомендую выбрать десерт». А Это самая знаменитая кондитерская Асизи. Мне повезло, что живу в соседнем доме, а вот фигуре нет. Стройная дама явно напрашивалась на комплимент. Этот бар не зря называется «Чувства». Саша помнила свои прежние встречи с умбрийскими сладостями. После них она два дня на еду смотреть не могла, а впереди ждал ужин. Но нечто, похожее на штрудель, под названием «Рачатта», выглядела так аппетитно. Теплый аромат, только из печи, а начинка из сухофруктов, какао и яблок так старалась выбраться из тонкого песочного теста, где ей не хватало места. И девушка не устояла. «Правильный выбор», — улыбнулась Лоретта. «Чисто умбрийский десерт. Штрудель «Рачатта» от старинного, ныне неупотребляемого слова перочери — «крутить». Он пришел сюда еще в средние века с лангобардами, да так и прижился, и обязательно возьмите маракина. Саша вернулась к стойке и повторила название. Женщина у кофемашины кивнула и через пару минут поставила блюдце, в него большую чашку, в которой слоями устроились эспрессо, горячий шоколад и вспененное молоко. Родственник сразу и капучино, и латте. Диабет после такого обеспечен. Бурчала девушка, надеясь, что внутренности от маракина не слипнутся. Отпила глоток восхитительно ароматного, насыщенного согревающего напитка. Расплылась в блаженные улыбки, Отпила второй, потом третий. «Я же говорила...» Довольно закивала искусствовед. «Ох, вы хотели поговорить со мной о чем то важном, а я тут о сладостях. Ну разве можно устоять, согласитесь?» «Соглашусь». Саша рассказала Лоретте о пропавшей картине, взяв слово ни с кем не делиться этой информацией, и показала похожую картину в интернете. «Я видела эту картину, дорогая Александра», задумчиво сказала Ларетта. «Сами понимаете». Кому еще сеньора Ломбарди мог обратиться за консультацией? «А сеньор Фольетти, купивший у него картину?» «Нет, не обращался». «Думаю, сеньора Ломбарди показал ему мое заключение, и оно полностью устроило». «Вы не знаете, куда картина могла пропасть после смерти Фальетти? «Откуда же мне знать, дорогая?» «А кто изображен на картине, вы знаете?» «А вот это знаю». Сашины глаза загорелись. Бедняге Бернардино Дебетто не повезло. Мало того, что он был маленького роста и немного глуховат, мало того, что его картины высмеивали другие художники, ему не повезло и в личной жизни. Художник всегда был слаб здоровьем, небольшого роста, болезненного телосложения, он умер в 59 лет, но это лишь приблизительный возраст. Потому что дата его рождения нигде не зафиксирована. То есть никто не знает, когда он родился? Нет, дату рождения не установили. Может, его спустили на Землю инопланетяне? Не зря на многих его фресках облака выглядят точь в точку, как НЛО: Алисандра, вы же серьезная девушка! как заверила меня Симона, рассмеялась Ларетта. Так вот, дата его смерти известна. Если бы он прочитал, что написал в своей истории Сигизмонда Тицо, приходской священник церкви Сан-Винченца в Порто-Камоле, то был бы счастлив. После насмешек, которые годами сыпались со всех сторон, несмотря на прекрасные фрески в Умбрии и Риме, его, наконец, назвали Селеберимус Пиктор, известнейший художник. Представляете, Пентурикью – Приглашали для росписи дворцов Борджиа, Киджи, Гонзага, Десте, но так и не признали коллеги. Незадолго до смерти он составил завещание, продиктованное сиенским нотариусом. В одном пункте завещание не исполнили. Он хотел быть похороненным в церкви у порта Сант-Анджело в Перудже, но упокоился в Сиене. Художник родился в семье скромного происхождения. Известно, что его дед, Бьяджа Динуччуло, был городским плотником. Благодаря живописи Бернандина заработал очень большие деньги. Он не был, конечно, непристойно богатым, но точно очень обеспеченным. У него имелась недвижимость, Перуджи, Кьюзи, Сиени, а семейным домом стало небольшое поместье, когда-то принадлежавшее папе Александру Третьему но в деревне ходили слухи, что богатый художник живет в проголодь. Люди своими ушами слышали его жалобы, что ему не дают есть, он умирает от голода. «Как это? А вот так!» Бернардино неудачно женился. На женщине из приличной семьи, но настолько обедневшей, что художник взял ее в жены бесприданного. Грания, дочь Джеролома Даланчелотто Димонти Аквелони, оказалась настолько невыносимой в семейной жизни, что её готов был отдать все свои деньги, лишь бы никогда ее больше не видеть. Даже тот священник, что назвал Бернардина известнейшим, сообщил о слухах, что бойкая красавица быстро завела себе любовника, некоего солдата удачи Ди Дипола Ди Симоне, известного как Паффа. Во избежание слухов, Пафо женился на дочери художника Клеллии, не прекращая связи с ее матерью. Вот такая мыльная опера. С ума сойти. И он рисовал эту мерзкую тетку в образе Мадон? Ну, конечно, нет. Однажды в Перудже Пентурикью встретил прекрасную женщину. Умбрия, 15 век. Звук церковных колоколов разбудил Бернардина. Насколько приятно было жить в Спелла, расписывая капеллу Бальони. Здесь у него был свой угол, свой умывальник, и специальная женщина приходила, чтобы убраться в его комнате и забрать грязное белье. Давно пора было вставать и приниматься за работу, но он засиделся до рассвета, обдумывая рисунки для одной из фресок В Ватиканском дворце. Ему не хватало звуков. Фрески должны были впитать великолепие древней архитектуры, арок, колонн и куполов, цвета и ароматы Рима. Но им не хватало звуков. Как могут зазвучать фрески в руках того, кто с детства страдал глухотой? Бернардино схватил яблоко из вазы на маленьком столике. Здесь у него не было недостатка в еде. Вышел из дома. Смотрел, как течет народ по главной улице города. Повозка с валами грохотала по мостовой. Но ему эти звуки казались негромкими. Мальчишки играли в догонялки, путаясь под ногами человека, тянущего тележку с камнями. Тот останавливался, ругался, гнал мальчишек. Чуть дальше от тележки шла интересная процессия. Три женщины шли бок о бок. Та, что в середине, явно благородная дама, несла в руке зонтик, скрывающий лицо от палящего летнего солнца. Позади трое мужчин с короткими мечами на поясе оглядывали прохожих, готовые защитить свою госпожу. Бернардина не сводил глаз с маленькой группы. Он сложил пальцы, вбирая в них женщин, словно хотел перенести эту композицию на холст. Что бы он захотел передать такой картиной? Что должен почувствовать зритель? С каждым шагом платье дама переливалось на солнце. Ветерок мягкими волнами колыхал подол. Этот цвет, алый, лазурный, с солнечными бликами желтого, напоминал маки, что горят в серебре олив на холмах Умбрии. Ему так захотелось взглянуть на лицо дамы. «О, если бы это было возможно!» Художник был уверен, что она красива. Он мог бы написать несколько набросков, которые используют в образах ангелов на своих фресках. В этот момент женщина опустила зонтик и посмотрела прямо на Бернардина. «Она была совершенна!» Не только идеальная внешняя красота, что-то большее, особенное исходило изнутри. Впервые в жизни в голове художника заиграла музыка. Теперь он знал, какими должны стать римские фрески. Но самым важным стало другое. Кто она? Куда направляется? Как он снова ее найдет? Пентурикию встретил эту женщину снова. Не выдержала Саша. Да, он даже был приглашен в дом ее семьи, в плаццо Балеони. Бальони? Да, она оказалась дочерью его заказчика, и ему позволили написать ее портрет. Как ее звали? Марганта. Впоследствии ее выдали замуж за Грифонетта Асторри Дигурьери. Какое странное, не итальянское... Кельтское имя, но очень красивое. Но они... они разговаривали, общались. Ей нравилось разговаривать с художником. Он переживал, что будет запинаться, боялся выглядеть смешным и необразованным. Но все вышло замечательно. Она сама сказала, что будет ждать следующей встречи. К маленькому, болезненному, плохо слышащему пентурикью спустился ангел и его жизнь изменилась. Но откуда вы это знаете? Я так долго изучала документы о его жизни, что совсем не трудно представить, как все это было». Саша распрощалась с Лореттой, пообещав рассказать, чем закончатся поиски картины. Пора было отправляться в ресторан. Сердце стучало так, что она пару раз остановилась. Ночные огни витрин и фонарей создавали волшебство, превращая город Святого Франциска в сказочное место. Что теперь волноваться? Главное, она сделала этот шаг. Марганта Болеони, вопреки всем предрассудкам, сказала невзрачному художнику, что будет рада следующей встрече. Значит, и у нее все получится. Еще издали Саша увидела знакомую невысокую плотную фигуру. Не удержалась, побежала навстречу. Лапа улыбнулся, и, как всегда, от его улыбки все вокруг осветилось теплым солнышком. Пошли. Он обнял ее за плечи одной рукой, в другой нес какой-то сверток. Уверенно повел по узким улочкам, видимо, давно знакомой дорогой. Хозяин ресторана радостно их поприветствовал. Обнялся с лапа, расцеловал Сашу в обе щеки. Понятно, почему они пришли именно в этот ресторан. Винодел хорошо с ним знаком. Лапа отдал сверток. Ресторатор кивнул, показал на столик с уютно горевшей лампой в старомодном мягком колпаке с кистями. Принес два бокала просека. У тебя усталый вид. Я только в обед прилетел из Лондона. Откуда? «Ой, то есть ты даже не отдохнул? Что ж ты не сказал?» «Ты же соскучилась?» — он улыбнулся. «А что ты делал в Лондоне?» «Там проходил престижный винный конкурс». «Так ты поэтому не поехал со мной сюда, в Асизи? «Нет, не поэтому». Внутри кольнуло. «Но если бы ему было все равно, он не помчался бы в Умбрию после перелета, только добравшись до дома». «А почему?» С разбега прыгнула Саша в холодную воду, даже зажмурилась. Лапа усмехнулся. «Потому что тебе просто не хотелось появляться одной. Или нужна была поддержка для встречи с бывшим бойфрендом. Или наоборот, ты захотела заставить его ревновать. В любом случае, я был бы там лишним». «Но сейчас ты приехал. Что изменилось?» «Ты сказала, что скучаешь, и тебе без меня плохо». Ты позвала именно меня. Но ты молчал почти неделю. Ты же мог позвонить или написать. Тогда мне пришлось бы объяснять, что я в Лондоне. А это должен быть сюрприз. Я не хотел врать. Я радовался, что ты не пишешь эти дни. Какой сюрприз? Не пугай меня. Погоди. Раз свинный конкурс, то ты выставлял свое вино? Ты говорил, что в этом году попробуешь новое вино и... Получилось, да? Его оценили? Это и должен быть сюрприз. Во всяком случае, я хотел, чтобы все было не так. Ну уж как получилось. Лапа обернулся. Хозяин ресторана как раз подходил с бутылкой вина и двумя бокалами. Она получила золотую медаль. Первое место среди белых вин. Она... Вино же мужского рода. Саша взяла в руки бутылку. На черной этикетке. Легким белым росчерком нарисован силуэт женщины, нежный профиль, выбившиеся пряди. Женщина словно сошла с картины эпохи Возрождения, и одновременно от нее веяла динамикой современности. Она неуловимо напоминала лукрецию Бути, любимую женщину фрафили Полиппи и. Ну, конечно же, этот силуэт, эта летящая поза, это была Саша на одной из фотографий, сделанных совсем недавно, в теплом тосканском сентябре. Белые буквы, такие же летящие, как и силуэт, свивались в название вина. «Лепина». «Ой», — сказала Саша. «Нравится?» — обеспокоенно поинтересовался Лапа. Она закивала, не в силах сказать ни слова. Лапа жестом пригласил хозяина ресторана за столик. Тот вернулся с бокалом, все трое пригубили вино. Покатали на языке, проглотили. Вкус сентября. Та самая капелька меда из розовых лепестков, оброненная пчелкой. Тепло подсохшей травы и нотка тимьяна. Очень нежное, чуть горьковатое вино со сладостью согретого солнцем винограда. Легкая, почти воздушная. Поздравляю, принц! Оно великолепно! Подсокал языком хозяин ресторана. Лапа улыбнулся устало, но довольно. Все получилось. Оно должно быть легким и стремительным, как одна моя знакомая. Тучи, которые уже не первый день крутились над вершиной горы Суббазио и поглядывали на городки у подножия. Все же решились. Погода изменилась за какие-то полчаса. Туман распался на клочья, застрявшие в расщелинах и оврагах. Кажется, и он испугался ветра и дождя. Капли застучали по черепичной крыше сначала легко, затем все сильнее, и вот уже кто-то на небесах открыл задвижку водопада, и потоки воды обрушились на маленький городок. Народ за столиками притих, поглядывая на окна. Пожилой мужчина подошел к двери и открыл ее, но тут же захлопнул. Порывы ветра плеснули ему в лицо холодным дождем. Прогноз обещал, но это ненадолго. Не успеете поужинать, как все закончится, обнадежил владелец ресторана. Лапа не делал заказа. Владелец сразу выставил ладони перед собой. «Спокойно, рогатцы, сейчас все будет». Чепенца йо положитесь на меня». Официант принес две керамические миски с супом из нескольких видов бобов с короткой пастой, политым оливковым маслом и щедро посыпанным черным перцем. За ним последовали ньоки с томатным соусом и кусочками тушеной домашней колбаски. Как всегда, вкус стоился в простоте. Оба блюда согревали, наполняя теплом насыщали в холодный вечер, когда за окном бушует шторм. Это было очень вкусно. Одновременно два первых блюда, удивилась Саша, которая прекрасно знала, что и паста, и суп — это всегда примии. Первое блюдо в итальянской кухне. Не всегда, — удивил ее Лапа, — порой суп может быть и антипаста закуской, и просто самостоятельным блюдом. Так что никаких правил не нарушено, здесь все по-домашнему. Паста и суп, и, судя по твоему довольному виду, все понравилось. Шторм действительно стих, когда они допивали кофе. Ну что, порадуем графиню на ночь, глядя? спросила Саша, когда они шли к машине по мокрым булыжникам. Она ежилась. После дождя воздух стал сырым и холодным. Это в жару дождь освежает, а поздней осенью холод так и норовит забраться под одежду. Хорошо, что их накормили сытной горячей едой. Может, не стоит? Я прекрасно переночую в отеле. Нет уж, я что, зря скучала? А ты опять хочешь меня бросить? Думаю, в отеле и тебе место найдется. засмеялся Лапа. Я же не могу не вернуться на ночь, они весь город на уши поставят. Для этого есть телефон... «И вообще, почему ты все время столько говоришь, а?» Лапа привлёк девушку к себе, и она забыла, что хотела сказать. «Притормози!» — воскликнула Саша, когда машина осторожно спускалась по мокрой узкой улочке. Впереди, в сторону маленькой площади, на которой стоял монастырь Сан-Джузеппе, шли две фигуры — Николо и послушница Аньезе, по-прежнему в джинсах и короткой курточке. «Смотри!» «И что?» «Кто это?» «Ох, я должна столько тебе рассказать!» Она торопилась, захлёб рассказывая обо всем, что случилось за эти дни. О картине, убийстве, о прекрасной Аньезе, которая явно не просто так появилась в ресторане. «Ты собираешься спасать своего бывшего из чар коварной прелестницы?» Саша кивнула и фыркнула, так смешно звучало это из уст лапа. «Но зачем?» «В каком смысле зачем?» «Саша, он взрослый человек и опытный, дослужившийся до полковника карабинеров. Дай ему самому разобраться. Поверь, в конце концов все станет на свои места. Но он же может сделать ошибку». «Так пусть сделает, Саша. Ты слишком много общалась с графиней Лаланте, И насколько я представляю эту даму по твоим рассказам, ты от нее заразилась» и пытаешься стать ему маменькой. Но полковнику не 10 лет. Люди должны совершать ошибки. Только так они становятся взрослыми. Но, если бы я сразу сказал тебе по телефону, что только приехал из аэропорта, что бы ты ответила? Ну, чтобы ты не приезжал, отдохнул. Вот, ты готова опекать, решать за другого человека. А зачем? Каждый принимает решение сам. Если бы я не хотел увидеть тебя, я бы отправился отдыхать всё просто, а ты опять куда то несешься расслабься расслабиться саше не удалось еще одна фигура неспешно шагала в сторону монастыря лапа это же сеньор гуталини винодел расхохотался, ну то есть я никак не запомню его имя, но звучит оно как то так лапа пожалуйста, давай пойдем за ним. «И нет нам покоя», — винодел вздохнул. «Надо было мне оставаться дома. С тобой ни отдыха, ни личной жизни». Он сделал страшные глаза и открыл дверцу машины. В ночном городе так тихо, что стало не по себе. Ни Николо, ни Сеньора Фабио Гуталини не было видно. На небе снова собрались облака, луна скрылась. И кроме слабой подсветки колокольни, маленькая площадь тонула в темноте. Саша вдруг остановилась, как вкопанная. Лапа врезался в нее и чертыхнулся. «Что такое?» «Я кого-то увидела». Он выглянул из дверей колокольни и тут же спрятался. «Где?» «Там, у арки. Никого уже нет. Может, это сторож?» «Ну, где сеньор Фабио?» Они подошли поближе, и как раз в этот момент пожилой сеньор выходил из двери. За ним лысоватый монах средних лет. Редкие волосы растрепались, встали над головой, словно маленький нимб. «Паксид бонуме», — сказал монах. «Паксид кивнул Лапа. «Это приветствие святого Франциска. Мира и добра», — тихо пояснил он Саше. «Мы шли мимо и увидели вас», — сказала девушка. «Я удивилась, увидев вас здесь так поздно. Каждый вечер я прихожу сюда». «Проверить?» — ответил сеньор Фабио. «Проверить что?» «Картину». «Думаете, она снова появится из ниоткуда?» «Один раз она это сделала». «Кстати, это фра Антонио. Он заменяет брата Аурелио, который не пришел на дежурство сегодня ночью». Сеньор Фабио повернул ключ в замке и открыл дверь. «А что случилось с фра Аурелио?» «Не явился. Странно». Он всегда был надежным и порядочным человеком наверное, плохо себя почувствовал. Утром я навещу его, кивнул монах. В Вестибюле колокольни было темно. Сеньор Фабио несколько раз щелкнул выключателем, но ничего не произошло. Давайте зажжем свечи. Он посветил фонариком, взял свечи со стола, зажег. Тени заплясали по стенам старинной колокольни. «А почему вы не заходите через храм? Зачем открывать парадные двери ночью?» «Как в замке с привидениями», — шепнула Саша. «Ну тогда ты должна чувствовать себя здесь, как дома», — усмехнулся Лапа. «Саша, почему каждая прогулка с тобой превращается в приключение?» «Вот такой я прикольный зверек», — вздохнула девушка, вспомнив старый анекдот. Стена между двумя скульптурами была по-прежнему пуста. Монах и сеньор Фабио обошли храм со свечами в руках. Вернулись, покачав головой. «Попробую еще раз позвонить фрау Аурелио». Монах набрал номер, когда они снова вышли на площадь. Длинные гудки. Он набрал другой номер. Попросил кого-то сходить в келью брата Аурелио. «Я начинаю беспокоиться. Келья пуста». А в колокольню только два входа из храма и с площади. Есть еще подвальное помещение небольшое, но дверь оттуда на улицу давно заколочена. А из колокольни? Давайте проверим. Идеальная сцена для сериала в стиле мистики, подумала Саша, когда они со свечами в руках вернулись в колокольню, подошли к незаметной с первого взгляда двери за колонной. Дверь оказалась не заперта. Монах шагнул первым. За ним лапа. Сеньор Фабио стукнулся головой о низкий потолок и вскрикнул. Монах вскрикнул и забормотал молитвы. Саша попыталась рассмотреть что-нибудь во тьме, которую пытался разогнать танцующий огонь свечей. Лапа удержал ее, не пустил вниз, но девушка успела увидеть темную фигуру на ступенях, ведущих в подвал. Кто это? прошептала она. Почему-то Саша сразу подумала о Николо. Представила злобную красавицу, сталкивающую полковника с лестницы. «Думаю, это фрау Орелио, на нем ряса нашего ордена», — сказал монах. «Ничего не трогайте, звоните карабинерам». Лапа похлопал по плечу сеньора Фабио, все еще потиравшего шишку на голове. Винодел спустился чуть ниже, наклонился над фигурой на ступенях. «И медикам, срочно вызывайте амбуланса». Он без сознания, но пульс есть». «Нам повезло, что вы оказались с нами, сеньор». Фабио выпучил глаза, услышав фамилию Лапа. «Я растерялся, не сообразил, что делать. Но, пожалуйста, не рассказывайте никому о случившемся. Мы должны найти картину, не предавая огласке этот. Инцидент. Никаких карабинеров и никаких медиков. Мы сами позаботимся о нашем брате. Я сообщу пархии, Моему брату Матео». Пожалуйста, никакой огласки. Фраурелио Фрау мог просто оступиться. Но его могли толкнуть, ударить по голове. Это преступление. Он придет в себя, все расскажет, и если это так, мы сообщим карабинерам. А пока, покорнейше, прошу, держать эти события в тайне. Церковь не захочет нового скандала в монастыре. Они ненормальные. Как можно сохранить это в тайне? Это же преступление, а если бы его убили? Ты снова принимаешь решение за других людей, Саша. Они взрослые люди, Фра Аурелио жив, а я? Я так устал, что готов уснуть прямо здесь на площади. Давай выбираться туда, где мы можем лечь спать». Они дождались прихода четверых монахов-францисканцев с носилками. Монахи погрузили брата Аурелио в машину и уехали. Не волнуйтесь, ему окажут всю необходимую помощь, сказал брат Антонио. «буона Нотте. Да, не так представляла она этот вечер. И что греха таить? Эту ночь, думала Саша в такси по дороге на Виллу. Уставший лапа отправился в отель, они договорились встретиться завтрашним утром. Все было бы по-другому, не в траве его Саша, в очередное приключение. Вот какая с ней может быть романтика?